Глава шестидесятая. Варвара. На улице был ясный вечер. Закатное солнце слепило глаза сквозь высокое окно гостиной, но когда в дом зашел Влад, внезапно показалось, что сгустелись свинцовые тучи и грянул гром. Вдруг стало зябко, поэтому я была благодарна мужу, что накинул мне на плечи свой пиджак. Укутавшись и с облегчением перевела дыхание, втягивая носом аромат мускуса и полыни, ощутила себя намного спокойнее. Будто отгородилась щитом от окружающих, спряталась от их внимательных или любопытных взглядов, а навеждливые вопросы отвечала сдержанной покладисто. Хотя на приезжения не отпускала. Из-за этого все время каменил живот и в груди болезненно тянуло, вытягивая из меня шумный вдох. Может, это беременность заставляет чувствовать себя беспокойно? Я не знала. Захотелось подняться и попросив прощения немедленно уйти. А вот Света наслаждалась обществом моего двоюродного брата и его невероятно улыбчивого друга. Подруга отчаянно строила глазки Стасу, на руке которого не было кольца, и я ее понимала. Возможно, раньше я бы тоже с первого взгляда влюбилась в такого человека. Красивый, остроумный, богатый. Кто устоит? Да только Звонарев не реагировал, ухаживал достойно, но никаких явных встреченных шагов не делал, словно его сердце уже занято. Сейчас, будучи замужем за Владом, я начала совсем по-другому относиться к людям. Будто научилась видеть то, что скрывают другие. Потому я посматривала на Стаса с недоверием, прислушивалась к интонации его голоса, анализировала построение фраз и понимала, что этот мужчина непрост и многое недоговаривает. В нем все было слишком и на ладони, чересчур внимательный и показательно благодушный, располагающий к себе. Но очень уж часто косился в сторону моего мужа, будто сканировал, проверял. А по нескольким оброненным словам стало ясно, что этот человек неплохо подкован в юриспруденции. Выходит, Алексей позвал его в гости именно к нашему приходу не просто так. Брат проверял моего второго мужа. Внезапно меня охватила ледяной волной злости. Береговой сам свалился мне на голову, осыпал подарками, а потом внезапно и надолго пропал, чтобы через долгое время появиться снова, предлагая помощь. Вот только за моей спиной, о чем-то договаривался с моим бывшим. Влад зауженным вел себя молчаливо и сдержанно. Впрочем, как обычно. Он редко вел себя шумно на людях, словно пытался быть невидимкой. Только румянец на его изпещеренных шрамами щеках был чуть гуще, чем раньше. Не заболел ли? Мышь слабо улыбался и погладил под столом мою ладонь, словно успокаивал. Стало намного легче дышать, и я набралась смелости. Алексей, прервала общение брата и его друга. О чем тебя просил Дима? «А, это...» — неопределённо ответил Илюша и, пожалуй, широкими плечами. «Не стоит внимания». «Мне бы хотелось подробностей», — нахмурилась я. «Этот человек больше не имеет ко мне отношения. Неприятно, что он приходит к тебе». «Дима — отец твоего сына», — мягко напомнил Ангелина, обновляя тарелку с салатом. «От которого отказался». Жёстко вставил Влад, сильнее сжав мою руку. «Все обернулись на него». Мне было больно говорить об этом, но хотелось расставить все точки над i, потому я благодарно улыбнулась мужу, а остальным пояснила: больничные счета оплачивает Влад, и тема навещаем только мы. Бывший не является почти. Я вспомнила последнюю встречу с Димой и уронив голову замолчала. Ничего особенного он не хотел, подал голос Алексей. Но Варя, если ты волнуешься, я не стану утаивать. Может поговорим с глазу на глаз? Торопливо предложила я. Говорить о бывшем в присутствии чужого человека мне было неприятно. «Вы можете уединиться в библиотеке», — понимающая отозвалась Ангелина и, откинув копну светлых волос за спину, поднялась. «Извините нас», — громохнул Алексей и перевел черный взгляд на мужа. Рука под столом сильнее сжалась. «Влад, мы с сестрой немного посекретничаем, ты же не против?» Может, не хотел отпустил мою руку, и не сводя пронзительного взгляда с брата, сдержанно кивнул. Я хотела подславать Влада, прошептать напоследок, что мы быстро, но постеснялась при всех, поэтому отступила от стола и, не оглядываясь, пошла за Ангелиной. Когда дверь в гостиную закрылась, я вдруг ощутила себя одинока. Пусть рядом двоюродный брат и его милая супруга, но я ощущала себя потерянной. Без Влада стало пусто и холодно. Замедлив шаг, я обняла себя за плечи и обернула их пиджаком, что накинул на меня Влад. Что такое? Поинтересовалась Ангелина, пропуская меня вперед. Мне бы припудрить носик, смущенно призналась я. О, понимающе протянула Лена и показала в сторону на светлую дверь. Понимаю, меня само очень часто тянуло припудрить носик, особенно под конец беременности. Она обернулась к мужу и добавила: Милый, ты иди, мы догоним. Я торопливо юркнула в указанную дверь, а жена Алексея осталась снаружи. Скинув пиджак на столик, чтобы не намочить дорогую ткань, поспешно включила кран и, подставив ладони под прохладную воду, приблизилась к зеркалу. Посмотрела на себя и тяжело вздохнула. Может, кто-то остается красивой во время беременности? Я же ощущала себя жабой. Веки опухли так, что едва можно увидеть цвет глаз. Волосы тусклыми прядями свисали на плечи, губы, которые всегда были маленькими, сейчас припухли, словно я их накачала. Но это из-за частых поцелуев. Я нервно улыбнулась, хоть что-то хорошее. Подхватила пиджак мужа, намереваясь вернуться к остальным. Раздался шлепок, и я опустила взгляд на пол. Выпавшие из внутреннего кармана бумаги пестрили размашистыми подписями и знакомыми именами. Я наклонилась, чтобы вчитаться. разобрав первую строчку, так и осталась сидеть на корточках. Зачем Владу это? Но чем больше вчитывалась, тем быстрее колотилось мое сердце. Я не могла поверить собственным глазам. Если это найдут у Алексея, на его карьере можно поставить жирный крест, и на его жизни тоже. Это разрушит брата и его семью. Почему такие документы оказались в кармане мужа? Не верилось, что мой двоюродный брат занимается подобными делами. Да он выглядит как бандит, но нет, его внешность лишь следствие образа жизни. Влад сам говорил, что береговой владеет самой крупной сетью бойцовских клубов. Но если это не Лешкина, получается Влад принес. Зачем? Спина похолодела. Сначала украл меня. После принудил быть с ним, быть его. А после чех, грязь и наш странный брак. Все это фикция. Мышь ненавязчиво, очень осторожно интересовался моим братом, незаметно подводил меня к этой встрече, планировал заранее, чтобы утопить берегового. Ради чего? Нет, нет. Я помотала головой и дрожащими руками, сложив бумаги, вернула их на место. Это какое-то недоразумение. Он не мог. У тебя все в порядке? Послышался из-за двери голос Ангелины. Да. Дёрнувшись, отозвалась я. Стиснув зубы, накинула пиджак и собрала всю волю в кулак. Уже выхожу. Пока шла по коридору, думала, кто для меня важнее. Муж, который притворялся, что любит, или брат, которого я не знаю. Стоит ли показывать береговому эти бумаги, или сначала спросить об этом Влада. А если он меня убьет? В кабинете нас ждал Алексей. Я ступила внутрь, осторожно оглядываясь. Казалось, что Влад уже догадался о моей находке, и, зная, каким он может быть жестоким, я дрожала всем телом. «Твой бывший муж», — заговорил Береговой, — стоило нам войти. Хотел провернуть какую-то авантюру с ценными бумагами. «Ясно», — обреченно вздохнула я. «Значит, просил вложиться в начальный капитал». Алексей хищно усмехнулся. «Но это не значит, что я согласился. Хоть что-то радует». Я машинально погладила пиджак и под тканью едва слышно хрустнули бумаги.、В、груди кольнуло, нет, Влад не такой. Вдруг у него были причины принести их сюда. Но сомнение грезило душу и не отпускало, даже когда мы с братом тепло общались и вышли назад в гостиную.